Глава одиннадцатая. Тейрон. Демон шел по улицам, скрижаща зубами. Ну что с этой девчонкой не так? То убивали, не добили, то теперь истинные, будь они неладны. Если Рианон проведут обряд, жить ему здесь долго и несчастливо. Квартиру, вероятнее всего, она завещает своим патронам, а куковать ему по ночлежкам. Проклятый договор — Он ведь и не интересовался жизнью магов всерьез. Привязанный к одной семье, Террен многого не видел. Обитал поблизости от хозяина чудака. Экспериментатов хренов. Если бы девчонка вовремя не спохватилась, демон бы и не узнал, что творится в стенах Академии. А интуиция у нее не дремлет. Демон не кривил душой, когда говорил Риано о своем отвращении к подобным ритуалам, хоть и сам оказался пленником мага. Но он был хозяином своему телу и разуму. Тут же все равно, что закрыть человека в склепе посреди города. Он видит жизнь, которая кипит вокруг него, людей, ей наслаждающихся, и... заперт навсегда. Быть же пленником собственного тела... Тейрон содрогнулся. Такого даже ему не пришло бы в голову. Одно слово — людишки, жалкие твари. Они не заслуживают своих магических сил. Но Рианон он им не отдаст, она выполнит обещание. Потом же Тейрон знал, что не позволит поступить так с ней. И дело не в жалости, но ритуал — это так по-людски так не по-человечески. Увезет ее, спрячет. Маг без работы не останется. Пусть выходит замуж в каком-нибудь тихом провинциальном городишке и варит микстуры для прыщавых юнцов и их истеричных мамаш. а он покинет Триумхильд теперь уже навсегда. Ему опротивил этот мир, полный лживых магов. Рианон Ночью я почти не спала, снились кошмары. То старики, тянущие ко мне свои похотливые ручонки, то мерещилась клетка, в которой меня заперли, а рядом хохотал Вальгард, то марно в луже крови. марно! Она же не сможет бросить девушку, если узнает, что та избрана истинами. А Ингвар? Хотя Тейрон сказал, что парни выбирают редко, потому что во главе рода стоят мужчины. А кто предпочитает юношей? Неужели и здесь не обошлось без любителей нетрадиционных отношений? Пакость какая, все их ритуалы. Я встала не в силах лежать на одном месте. Неужели архимаги не знают? Только они такие же. Истинные. Жаловаться бесполезно. Но мне до глубины души притило подобное положение дел. Я не могла и подумать о своих одногруппниках в лапах маков, пусть и почти их не знала. Как представить бойкую тали марионеткой, бездумно исполняющую чужие приказы? Голова кругом. Никаких доказательств. Виланы с радостью сами едут к знатным семьям, предвкушая легкую жизнь. Вряд ли поверят. А вот меня упекут далеко и надолго. Или глубоко и навсегда. Утренняя тренировка прошла, как во сне. Не давала покоя вчерашняя новость. Я не могла пока рассказать даже Марне. Не потому что не доверяла. Дело в другом. Какая-то мысль крутилась в голове, не давая покоя. Когда мы вышли к лекторию, Марну отвлек Ингвар. А я пошла дальше все еще в домах и переживаниях. Поднявшись на второй этаж, я брела по коридору к нашему кабинету. Проходя мимо класса мастера Ойвинда услышала разговор на повышенных тонах и остановилась. Ойвинд, вы забываетесь. Напоить отпрысков самых знатных семейств какой-то отравой. У меня в кабинете стол ломится от жала продителей. Я тихонько заглянула в приоткрытую дверь и увидела травника, сидящего за столом, а над ним точно коршун нависал высокий мужчина. Статный, породистый, будто сошедший с полотна придворных живописцев. Черные волосы, слегка растрёпанные, спускались вниз по спине тяжелой, густой, блестящей волной. Один локон свисал на чистый лоб, сейчас изброждённый морщинками гнева. Матовая белоснежная кожа, на щеках лёгкий румянец от волнения, большие голубые глаза, обрамленные черными бархатными ресницами, метали молнии. Нос с легкой горбинкой, алые губы, искаженные злобой. Даже ярость мужчины была ему к лицу. Точно прекрасный рыцарь, склонившийся над поверженным врагом. Вот только разговор мне не нравился. «Вам позволили работать в академии, не обращая внимания на ваш статус. Вы же устраиваете покушения на истинах». «Позвольте, Дэн Эйнер, но микстуру они выпили сами», — не сдавался травник. Он откинулся на спинку кресла, без страха взирая на гневного мужчину. «Я вас не только уволю, но и отдам под суд», — прогремел красавец. «Простите, что-то просто дернуло меня в кабинет. Но почему мастер должен страдать из-за этих недоучек?» Красавец обернулся. «Кто такая?» — смерил он меня недовольным взглядом. «Рианон Лагмар, третий курс. Не стушевалась я. Простите, случайно услышала вашу беседу. Ученики третьего курса сами сделали эту простую микстуру. Мы проходили ее изготовление под руководством мастера Овинда, и тот, кто внимательно слушал, справился с заданием. Лагмар, мне откуда-то знакома ваша фамилия. Красавец не спускал с меня глаз. Вы знаете, с кем разговариваете, Нейти? С кем? Ляпнула и Вдруг это звучит слишком странно? Красавец сделал два широких шага ко мне. С ректором магической академии. и смеете выгораживать передо мной преступника. Вашего ли ума это дело? Простите, я не нарочно подслушала разговор, просто проходила мимо. Но... Но это несправедливо. Каждый лекарь несет ответственность за приготовленные им снадобья. Разве не так? Если студенты не будут знать последствия своих ошибок, так как же научить нести ответственность за свои действия? У красавца затрепетали ноздри от сдерживаемой ярости. Мастер Овин поднялся с места, встав между мной и ректором. «Даже эта девчушка, Дан Эймор, понимает, к чему приведет ошибка лекаря. Странно, что это непонятно вам. Можете увольнять меня, дело ваше. Но пока я преподаватель, буду учить студентов, как правильно сказала Нейти Рианон, ответственности». «Спелись», — мужчина перевел взгляд Стравника на меня. «Я вспомнил вас, Нейти». И в Кратус мне все уши прожужжал за тот спарринг. Что там произошло? Против меня использовали неизвестное заклятие. Не стихийное. Это слишком серьезное обвинение. Сдвинул брови ректор. У вас есть доказательства? Наверное, были бы, стоило мне тогда умереть. Огульное обвинение. Бросил ректор и вышел из аудитории, забыв про Овинда. Вы смелая девушка, Нейти Реанон. хлопнул меня по плечу травник. «Не ожидал». Я просто сказала правду, улыбнулась мастеру. «Немногие на это способны в наше время. Уж поверьте моему опыту. Не теряйте этого свойства вашей души». «Простите, мастер Овент, можно спросить?» «Вам? Все что угодно. Вы спасли меня от гнева Эйнора Торбита, ректора магической академии». Я заметила тогда на занятии, что микстуры истинных в некоторых случаях дали осадок, а его не бывает при смешении выданных вами ингредиентов. Не ожидал, изумленно ответил травник. Тонк подмечено. Только понимаете, в чем дело, милая Рианон. Некоторых надо учить именно такими шокирующими способами. Если бы они соизволили хотя бы открыть книгу, то знали, что осадок дает простая вода. Это не опасно. Ойвент громко рассмеялся, и я прыснула вслед за ним. «Могу я рассчитывать на ваше молчание?» — спросил мастер. «В этом случае, думаю, правда только навредит», — подмигнула я ему. «Простите, мне пора на пару». Уже закрывая дверь, услышала восхищенная «Ну и девчонка! Огонь!» «Какого пекла ты влезла!» — наседал на меня Тейрон, яростно замахиваясь мечом. «Эй, потише, зашибёшь! Что здесь такого?» Отдуваясь, старалась парировать удары демона. «Я что сказал? Сидеть тихо, не высовываться! Какого чёрта ты полезла к ректору?» Отбежав от наседавшего демонюки, спряталась за деревом. «Так было правильно!» — крикнула оттуда. «В вашем мире все такие? Где ты набралась этого правдолюбия?» Остановился Тейрон с усмешкой, наблюдая за моими перебежками. «Нет, не все. Я так и знал. Люди везде одинаковы. И что, терпеть теперь все, чего захотят эти снобы? Откуда ты на мою голову такая?» Сел демон на траву, сжав виски руками. «Послушай», — опустилась рядышком, отодвинув меч Тейрона. «А если меня все же выберут, что тогда?» «Я спрячу тебе где-нибудь. Прокормиться сможешь, маг без работы не останется». Даже доучка. «А Марна? А Ингвар? А остальные?» Возмутилась в ответ. «Кто такой Ингвар?» Злобно дернулся Тейрон. «Друг, просто хороший человек». «Пусть твой просто хороший позаботится о себе сам, как и недотепа подружка», процедил недовольно демон. «Нельзя так. Я не знаю, что делать и как быть, но так нельзя, понимаешь? Каждый год, каждый!» Кто-то попадает в лапы этих изуверов. «На!» — бросил мне деревянный меч Террен. «Можешь идти восстанавливать справедливость. Все равно у тебя ничего не выйдет». «Да все я понимаю». Расстроенная снова опустилась на траву. «Но как же так можно? Так дерзко на глазах у всей страны. Неужели родители не забили тревогу? Не все же сироты». «Те думают, что их дети удостоились великой чести». «Сами собирают детей в, так сказать, последний путь». «Гадство!» — отшвырнула я свое оружие. «Выход всегда есть. Может, поехать к родителям выпускников, рассказать, что грозит их детям. И благородные родственники сдадут тебя Хьюсвордом, как только ты выйдешь из дома». Ухмыльнулся демон. «Все равно!» — ударила я ладонью по земле. «Выход всегда есть!» Тейрон склонился ко мне так, что кончики наших носов соприкоснулись и, прищурив глаза, долго смотрел, ничего не говоря, точно обдумывая что-то. «Ты правда пойдешь на все, чтобы помочь этим убогим?» «Каким богим?» — не поняла я. «Людям», — стремительно отодвинулся от меня Тейрон. «Может, и не на все, я же не Жанна Дарк. На что хватит моих сил?» «Кто это?» Одна девушка, вставшая на защиту своей страны. И чем дело кончилось? Ее сожгли, вздохнула я. Благодарные спасённые, сдается мне, Ворчливо пробурчал демон. Ты несправедлив. Конечно, существуют подонки, но есть много и хороших людей, добрых. Не встречал. Сморщился Тейрон, как от лимона. Но если согласна, то, кажется, у меня есть мысль. «Ты станешь мне помогать спасать ненавистных тебе людей?» «А вдруг тебя убьют?» Платоядно улыбнулся демон. «И я получу свободу». «Хоть не соврал, и на том спасибо», шутливо поклонилась ему. «Излагай». «Не сегодня». «Бегом, в стойку». Одним незаметным движением демон оказался на ногах, и меч сам вскочил ему в руку.